Глава 4 Байки. «Я думаю, надо ехать туда. Сегодня же. Раз мы с тобой спалились, скоро кто-нибудь наверняка шипнет компании ТПРНС Трейдинг, что ими может заинтересоваться. Как они там меня называют? Киллер с крысой, да? А мне, знаешь ли, нравился темп «Одно опасное для жизни приключение в день» — насупился шмык. «Может, всё-таки домой? Отдохнёшь, сил наберёшься, а завтра рванём в Бутово. Я, может, по своим каналам пока чего разузнаю». «Нет, Шмыг, надо сегодня. Накроем их там до темноты. А если они по ночам работают, тем лучше. Устроим засаду», — настоял на своём Данила. «Если будем в засаде сидеть, я там один магазинчик знаю, там... Импортную газировку продают и пивас. «Шок энд ролл», «Локко кола» и еще какая-то по синего цвета. Я, брал очень рекомендую, только название забыл. Тебя в Бутово-то каким ветром заносило? А, там наших много. Целая диаспора. Расслабься, они там в основном безобидные, а то я вижу, как у тебя глаза засверкали. Понятно. Будешь тогда дорогу показывать. Я в тех краях не особо ориентируюсь. «Мы как, на метро с тобой поедем?» — уточнил Шмык. «Нет, там нас с тобой быстро срисуют. Пока Шумихова круг киллера с крысой не уляжется, в метро лучше не соваться». «Начальник, я пешком в Бутово не полечу. Я со скуки сдохну». «Я Марине позвоню». А, привет, передавай. Марину мы уважаем». Обычно за полезные знакомства в команде отвечал Шмык, но Данила за несколько месяцев охоты на демонов тоже успел немного обрасти связями. Марина Плетнёва таксовала уже много лет и вроде всякого навидалась, но когда перед её тачкой на пустой дороге внезапно появилась трёхметровая прямоходящая корова — по крайней мере, Марине тогда показалось, что это была именно она — перепугалась всерьёз. Чудом не вмазалась в тварь, а потом откуда-то взялся плечистый мужик с обрезом и синий недомерок, парящий в воздухе. Марина вышла из машины, чтобы разобраться, что за цирк они тут устроили, и только тогда рассмотрела корову повнимательнее. Из нее торчали какие-то органические трубки, из которых на асфальт лился раскаленный вонючий гной. Марина весила под 100 килограмм и периодически качалась, поэтому, по идее, могла и втащить, но тут заробела. Тем временем у мужика с обрезом засветились руки, а синий недомерок замахал руками, рисуя прямо в воздухе какие-то знаки. Марина как-то интуитивно поняла, что эти двое, что называется, за нас, а трехметровый гнойник против, и вроде бы перестала робить. Вытащила из-под водительского сидения ломик и долбанула тварь по хребтине. Марина жахнула от души. Был бы на месте трёхметрового чудища нормальный человек, уже свалился бы и вопил, или вообще отрубился бы от боли. Но зверь оказался совсем лютый. Развернулся к Марине, показал шесть рядов гнилых зубов и изготовился к прыжку, а потом башка зверя разлетелась на куски, и всё вокруг начало покрываться чёрными хлопьями, будто рядом что-то горело. Через минуту от прямоходящей разлагающейся коровы не осталось и следа, а вместо неё на дороге валялась непонятно откуда взявшаяся бабка, обвешанная амулетами. «Ты же ничего не видела!» Подошёл к ней мужик со светящимися руками. «А то вы меня прикончите, потому что я слишком много знаю!» Здоровый мужик переглянулся синим кем-то. «Да нет, просто...» Тебе, конечно, все равно никто не поверит. Но слухи плодить незачем. Синий черт. Черт ведь? Да, наверное, все-таки чёрт. Опять начал рисовать в воздухе какие-то линии. Я одну печать знаю. Заставляет человека забыть все, что с ним случилось за последний год. Ослабить ее нельзя. Ну, чтобы не за год, а за час хотя бы. Нет. «Можно десять лет забыть заставить, это карательная магия, там по мелочам не размениваются!» Чёрт пожал плечами. «Ты его слышала!» Мужик снова обратился к Марине. «Забудешь последние десять минут сама как-нибудь!» «Ну ладно, а у вас огоньку не будет?» Чёрт поднёс к лицу дамы кончик своего хвоста, который тут же вспыхнул. Марина прикурила от хвоста, Не выказав ни малейшего удивления, будто всю жизнь так делала, затянулась и деловито заметила: "Круто вы его! Ты тоже ему не слабо вмазала. Тю не слабо. Он даже не почувствовал. Тут не в силе удара дело. Этих тварей берет только особенное оружие. Или вот это. Мужик показал на свои накачанные банки, забитые татухами. Еще пару минут назад Марина сама видела, как татухи ярко светились, а теперь погасли и выглядели совсем обычными. «А чё за бабка? Она жива вообще?» – вспомнила Марина. «Жива, но толку-то?» Синий черт пощупал пульс у бабульки. «Ее на подработку пригласили косметику продавать, а там вместо фирмы оказался целый культ. В духах Сера на бутыльках заклинания на санскрите но она в итоге впустила в тело демона, чтобы ей процент с продаж повысили и платиновый статус выдали. А теперь всё, кирдык, распад личности. Если вспомнит, как ходить и хавать, уже неплохо будет. «И чего с ней делать будете?» Мужик пожал плечами. «Да не знаю. Мы обычно демонов выковыривали раньше, чем люди в пустые оболочки превращались». «Давайте я её в город отвезу, сдам ментам». Скажу, что на остановке подобрала без сознания. Тут же предложила Марина. А можешь? Но не бросать же её тут на дороге гнить. Если получится, будет здорово. Кладите её на заднее сиденье тогда. Мужик протянул ладонь для рукопожатия. Данила. Марина. А я демон Шмыгафель. Отозвался чёрт. Он просто шмыг, пояснил Данила. «Но всё-таки демон!» «Главное, что он за нас!» «А такой мелкий он, потому что у вас в команде он мозг, а ты мускулы?» Марина нервно заулыбалась. Не до конца ещё отошла от драки с гнилой коровой, и разум требовал дурацких шуток, чтобы как-то подуспокоиться. «Он мелкий, потому что крупные лазутчики долго не живут. А так у нас в команде и мозги, и мускулы. Это всё я». Улыбнулся в ответ Данила. «А я его внешняя совесть, поэтому и маленький». Они еще какое-то время потрепались, когда Марина поняла, что руки у нее больше не трясутся, сказала. «Ну, я поеду». «Позвони тогда, когда бабку пристроишь». «Ага, само собой». Они обменялись номерами на всякий случай, и с тех пор такой случай уже несколько раз подворачивался. Обычно звонила Марина, каждый раз, когда видела что-нибудь странное. С одной стороны, когда узнаешь, что по одним улицам с тобой бродят настоящие демоны, становится крепко так не по себе. А с другой, когда оказывается, что если эти демоны начинают вести себя некрасиво, на охоту за ними выходит здоровый парняга со светящимися татухами и другом-бесенком, то спится даже покрепче, чем раньше». А когда у тебя этот парень на быстром наборе, ну тогда вообще. Твёрдо знаешь, что если ты врежешься в какую-нибудь сухопутную скумбрию с рогами и копытами, которая ревёт проклятие на мёртвых языках, можно спокойно позвонить и тебе не скажут. Когда убьют, тогда и обращайтесь. Даня, я видала тень в три этажа ростом, в полдень в центре, не интересует? Нет, Марин, это призрак, не наш профиль. Почему? Но они, во-первых, безобидные, а во-вторых, песка после себя не оставляют. Поняла, приняла, отбой. Данила, у меня тот пассажир был, промотал какую-то ерунду, перстенек со звездой на пальцы тискал. А потом спросил, можно ли зеркало заднего вида с его стороны в другую сторону развернуть, потому что ему сжется. Это я демона везла или поехавшего? Демона. А куда везла? Из садика в школу. А номер можешь скинуть? Мы его как-нибудь вычислим. Да, сейчас диспетчера напрягу, выужу. Навру, что он у меня сумку украл. Спасибо, Марин. Дань, вопрос, может, дурацкий, но у меня машина как-то странно себя ведет. Будто бы на все с задержкой отвечает. Я вот рулю, и кажется, что все нормально, но ощущается как-то неправильно. И внутри что-то щемит. Мне напрягаться? Марин. Демоны машины не захватывают, если ты об этом. Да я и не думала, что... Просто надо было уточнить. Извини. Алло, Марина? Данила? Слушаю. Случилось чего? Ты на машине сейчас? Я сегодня выходная, но если надо, могу подъехать, куда скажешь? Да, Марин, очень надо. Ты новости смотришь? Вообще-то нет, мне своих проблем хватает. «Ну, по радио послушай. Там заварушка была у бизнес-центра «Зеленин-Плаза». «Тебе туда надо? Там демоны?» «Нет, Марин. Мне надо оттуда. В Бутово. Сможешь подбросить?» «Тебя хоть до луны. Адрес скинь смс-кой тогда. Скоро буду». «Спасибо, Марин. Ты золото». «Ага. Центнер. Жди». «Чего сказала?» поинтересовался Шмык. Сказала, скоро будет. «Ну так, круто! Морду кислую ты чего скорчил? Не доверяешь ей?» «Ей-то я доверяю, Шмык. Я нам с тобой не доверяю». «В каком смысле?» «В таком. У меня волшебные татухи. Ты — демон, которого хрен убьёшь. они... Вот все они вокруг. Они простые люди, они хрупкие». Неуязвимые. Не стоит их в наши дела вмешивать. Протянул Данила. «Ну, можно на метро поехать, а потом отбиваться от ментов, чтобы они после этого наверняка в больничку поехали. Хорош разводить сопли, Даня. Марина крепкая деваха. К тому же я сомневаюсь, что у нас по дороге демонические кордоны будут через каждые три километра». «Тоже верно». По сей день среди книжников ада не утихает спор о том, допустимо ли вселение в рукотворные предметы. Речь, само собой, о вселении добровольном, деятельном. Использование предмета в качестве узилища для незадачливых демонов – это давняя традиция. Изощренное коварство восхищает всех тех, кто бродит тропами коварства. Но разрешается ли достойному демону вселяться в доспех, лишенный своей воли, не для того, чтобы в недвижном панцире переждать некую опасность, а с целью наполнить его жизнью, заставить ходить по земле подобно человеку? Древние демоны, считающие себя столпами культуры и традиций ада, отказывают своим сородичам в таком праве. Они считают, что предмет рукотворный не способен подписать контракт с демоном, а значит, все отношения носителя и его квартиранта оказываются за пределами демонического правового поля. Даже животное, которое руководствуется инстинктами, опасаясь за жизнь, может испытать эмоцию, которую демон при желании имеет право принять за приглашение, а вот картина, оружие или здание – отнюдь. Древняя, как сам ад, дискуссия вспыхнула с новой силой, когда человечество изобрело вычислительные машины, обладающие некими зачатками искусственного интеллекта. Хоть они и находятся в узких рамках алгоритмов, чисто теоретически. Эти машины способны испустить некий информационный импульс, который сторонники спекулятивного подхода к магии могут приравнять к согласию на вселение. Консенсуса по этому изводу вопроса о вселении в предметы пока нет. Быть может, следующему поколению земных экзорцистов придется изучать не кабалу, и языки джиннов, охранные сонеты — из нулей единиц. Однако диспуты не останавливают целую тайную секту стальных жакеев, которые, вопреки запретам и суевериям, уже много десятилетий вселяются в земные автомобили. Они управляют самоходными механизмами по началу в Торе указанием Возницы. На земле эта должность называется водитель а со временем перехватываю управление полностью. Стальные жаки, однако, трусливы и покидают облюбованные машины, не доведя процесс захвата до конца, при одном лишь подозрении на угрозу разоблачения. Книга заплат. Сколько нам ехать примерно, Марин? спросил Данила, закрывая за собой дверь машины. Там пробки, так что где-то час. А что стряслось-то? Я включил новости, а там только какую-то байду про убийство в Питере мусолят. Пытаемся пресечь наркотрафик из ада. Оказалось, что один полуолигарх распространял таблетки, которые помогают демонам души захватывать. Сам он, ну, с собой покончил. Теперь надо с поставщиком таблеток разобраться. «Весело вы живете, парни. Дань, ты пристегнись только. Дружба дружбой» но с гайцами из-за вас я разбираться не хочу. А мелкому могу детское кресло установить, у меня в багажнике валяется. «Ой, не-не-не, я как-нибудь без него обойдусь», запротестовал Шмыг. «Прикинусь мягкой игрушкой в случае чего. Не люблю, когда меня ремнями пристегивают. Сразу начинаю вспоминать всякие паршивые истории». «Что, роман был неудачный?» «О, Марина, поверь мне». Если б меня в таком смысле ремнями пристегивали, я был бы за обеими руками и хвостом. Вас вот двоих в цепном саркофаге никто не таскал. Будете историю целиком слушать? Ты же сказал, что она паршивая. Она паршивая была тогда, когда я не знал, чем все кончится. К тому же я, если что, привру для красного словца, заверил друзей чертенок. «Ну давай, рассказывай. всяк лучше, чем радио». «Это та история, как тебя совет захомут...» Начал было Данила. «Дань, давай без спойлеров. Если второй раз слушать не хочешь, можешь подремать, часок силу восстановить. Ну, короче, как ты, Марин, наверняка знаешь, я демон из ада. Но я не какой-нибудь там мелкий бес. Когда-то я был...» «Быстрее, Уриард!» У нас мало времени. Ты притащил бывшего глашатая сатаны. Визар Слисат был похож на растянутую каплю грязно-голубого цвета. Ближе к верхушке капля утолщалась, и из утолщения торчали четыре руки и малюсенькая голова, прикрытая эбонитовой полумаской. Старые кости уже плохо держали раздувшиеся от злоупотребления пороками тела, поэтому Слиссад опирался на узловатый посох, в котором, как и полагалось представителю легиона колдунов, когда-то таилась мощная магия, а теперь сам по себе он мог лишь тусклым светом разгонять темноту и становился мощным оружием только в руках очень искусного колдуна. «А ты во мне сомневался? Вот он! Я чудом упаковал его в саркофаг!» Пришлось спеленать защитным саваном, сверху накинуть рудные ремни и еще цепочку повесить для надежности, — отвечал Уриарт из Легиона Даштаров. Можешь не переживать, Уриард. Отсюда эта глиста не сбежит. Крепость, на руинах которой мы стоим, находится посреди живого хищного моря. И всех, кто оскорбляет его, пролетая над его водами, оно хватает раскаленными щупальцами. Умел бы я летать, то срубил бы эти щупальца своим кривым клинком. Буду я бояться какого-то слабого моря. Тебя послушать, так ты этим клинком перебил больше демонов, чем когда-то под этим небом жило. Ты на что намекаешь, Визар? Хочешь сказать, что мои слова — это пустое бахвальство? Ты готов ответить за эти обвинения кровью? Вот поэтому вы доштары да до сих пор не захватили власть над всем адом из-за того, что по любой ерунде за меч хватаетесь и начинаете резать своих же. Мы с тобой заключили договор. Мы принесем ценную жертву и получим шанс сделаться достойными трона темного владыки. Глупо грызться друг с другом, когда нам предстоит перегрызть глотки всех тех, кто встанет между нами и престолом, а грызть глотки в две пасти с подруги. Ручнее, чем в одиночку я не грызу клотки я вспарываю их своим кривым мечом ни за что бы с тобой связываться не стал если бы ты не был такой хорошей щейкой я не какая-то там ищейка я Уриард Гончий гончи из рода великих падших воинов На протяжении всего разговора громадный, мускулистый даштар Уриард Гончий плевался слюной и все порывался вытащить из ножен меч. Даже ученики Визара, которых тот на всякий случай взял с собой, и которые стояли здесь же, выстроившись в ряд за учителем, поежились. Слисату хотелось взглянуть Уриарду прямо в глаза и сказать все, что он думал, о своем подельнике недоумки, но, во-первых, на Даштаре был глухой шлем, он полагался не на зрение, а на обостренный до предела обоняние и слух, а, во-вторых, срываться на нем было еще не время. Сначала нужно было принести мудреную жертву колодцу знаний, а уже потом можно будет расправиться с безмозглым громилой. «Помни, Уриард, мы с тобой и ослушались приказа. Нам было велено доставить эту мелкую богонь, перебаламутившую весь ад, прямиком к трону темного владыки, а ты притащил его сюда. Да, Вадон и Бафор, наши шкуры на ремни пустят, если узнают об этом. И только вместе мы сможем их обставить». Таштар немного успокоился. «В этом ты прав, колдун. Они засиделись на вершине, и наш род из-за этого становится слабее. Мы же с тобой молодая кровь. Мы придем к власти и пустим кровь тем, кто недооценивает демонов». Слесат ухмыльнулся. Себя бы он точно молодой кровью ни за что не назвал. Но с Уриардом согласился. «Да, поэтому нужно скорее вытащить все ценное из галашатая. Открывай саркофаг. Мы ему брюхо вспорим, а потом сцедим в колодец кровь», — с надеждой поинтересовался Даштар. «Ты мой храбрый друг, похоже, не до конца понимаешь, как устроен колодец знаний. Он полнится не кровью и не водой, а секретами и дарует свою силу тем, кто наполняет его до краев». Уриард потрогал колодец, имевший форму заостренного каменного уха. «Мелкий он такой-то», — тупо заметил он. Маловато ему, наверное, тайн нужно. Колодец знаний почти бездонный, но наш пленник служил глашатаем сатаны, а заодно был под слухом и сагледатаем. Его крошечная черепушка так плотно набита с -с секретами, что хватит на три таких колодца. Заверил его Слисат. «То есть мы будем сидеть и слушать, как черт болтает с каменным ухом? И что, если он будет язык за зубами держать? Тогда можно ему кишки выпустить?» Надежда в голосе Уриарда и не думала исчезать. Шмега никто спрашивать не будет. Пришлось изрядно постараться, но мне удалось достать вот это». Салисад вытащил из склада грязно-бурый тоги механизм, состоящий из множества кривых проволочек, острых крючков и ржавых пружин. Это что, наживка, чтобы рыбу удить? – спросил, ощупавший механизм Уриард. Слишком жирно будет рыбе. Это древний артефакт, который подчиняет волю того, на ком его закрепили. «Легендарный демонический каркас. Что, не слыхал ни разу?» «Да все я слыхал. Демонический каркас подчиняет, ну, эту волю. Очень легендарный», — пробубнил Даштар. «Не сомневался в твоих безграничных познаниях, друг мой». «Нам нужно всего лишь прицепить каркас на глошатые, а потом мы просто прикажем черту излить все тайны, которые он скрывает в колодец. Когда из каменного уха пойдет сияющая пена, гаденыша можно будет прикончить. Мы ведь не хотим, чтобы квинтэссенция тайн попала на этого ничтожного слизняка и он сделался нам ровней». «Не хотим!» Огромная лапа Даштара одним движением разорвала тяжелый саркофаг напополам. Внутри сидел перевязанный ремнями и цепями чертенок. За путами его самого было почти не видно. Торчали только глаза да уши. «Развяжи его! Каркас должен контактировать с плотью! Только держи гада крепче, чтобы не улизнул!» приказал Визар. Острым когтем Уриард вспорол ремни и цепи, держа шмыга в свободной руке. Как только пленнику удалось высвободить рот, он тут же затараторил. «Здравствуйте, солнышки! И чего у вас тут за собрание? Клуб любителей щекотать меня? Нормальная фигня. Я, короче, не против того, чтобы мне фанатично поклонялись, но только давайте соблюдать личные границы. Чур под хвостом меня не целовать, а то я ж вас знаю. Кто-то ж надоумил земных колдунов черных козлов на своих шабашах туда, чмо!» Шмыгу прилетело от доштара по морде. «Но я и говорю, чмо!» Чертенок потер ушибленную щеку, параллельно пытаясь оценить ситуацию и придумать, как он будет выкручиваться. Когда Шмык заприметил демонический каркас, мысли в его голове засуетились пуще прежнего. В отличие от Уриарда, он прекрасно понимал, что это за груда металлической проволоки. Короче, народ, я всё понимаю, у вас тут тесное демоническое братство. Всё на доверии, ведь демоны своих не кидают, но я бы на вашем месте вон того слезняка с ржавым ёршиком для задницы вместе с вами выпивать больше не звал. Вы в курсе, что это за хрень? Это демонический каркас. Цепляешь на холку какому-нибудь огромному даштару с большим мечом и всё. Из него можно веревки ведь заставлять делать всякое, а он потом ничего помнить не будет. Эй, Уриард, это же ты? Ну, конечно, ты. Кто еще мог согласиться на то, чтобы ему вместо шлема просто расплавленного чугуна на башку налили? Там как застынет, так и застынет. Я тебя сейчас прикончу, жалкая синяя мокрица, — взревел Даштар. Боже, Уриард! «Да, я прицеплю на него каркас», — предостерег его Визар. Но Шмыга было не остановить. «Так вот, Уриарт, у тебя в последнее время провалов в памяти не было? Ну, типа не помнишь, что вчера делал, и рейс такая острая...» «Держи его, Уриарт, чтобы не вертелся!» Начал нервничать Слисат, Но Даштара Шмыг уже не так сильно занимал. Слисат, он правду говорит?» Этим своим каркасом ты и меня можешь подчинить? Шмейк, правду? Ты сам-то себя слышишь. Он в жизни ни слова правды не сказал. Может, лучше перестраховаться? Ты же мне рассказал, как работает колодец, и каркас достал. Ты мне больше не нужен. Сначала я разрублю тебя пополам, потом перебью твоих прихвостей, и тогда можно будет спокойно заняться колодцем. Ты понимаешь, что пляшешь под дудку этого синего ничтожества?» Возмутился Слисат. «Он все, что угодно скажет, пойдет на любую подлость, лишь бы хоть на минуту продлить свою жалкую жизнь. Прямо как ты!» Даштар вытащил, наконец, свой хваленый клинок и приставил его лезвие к тому участку тела Визара, которое когда-то, пока он не совсем еще заплыл жиром, было шеей. «Убери меч, тут мои ученики, нас много, а ты один», — пригрозил ему Слисад. «Много, говоришь? Для меня это всего лишь пара лишних ударов клинком». А может и всего один, если они и дальше так удобно в рядок будут стоять. Слисат, от которого Уриард явно не ожидал такой прыти, отпрянул назад и зычно приказал замотанным в хламиду ученикам. В рассыпную! Живо! Но ученики Визара даже не шелохнулись. Чего стоите как вкопанные? Слисат посмотрел в небо. «И где защитный барьер? Я же приказал поставить его, пока мы выкачиваем тайны из глашатая. Невысокий демон, замотанный в алую ткань, ответил. «А я понятия не имею, как его ставить!» Слесад вытаращил глаза. «Как? Так и может быть! Выше мои уче...» «Хорошие учителя своих учеников в лицо знают...» «Мы их на полпути сюда подменили!» Со всех сторон начали раздаваться выстрелы. Демоны-самозванцы сбросили алые хламиды и обнажили острые ножи бумеранги. От неожиданности Даштар выпустил шмыга. «Это бритерская интрига! Руби, хуриард!» — заорал Слиссад. На легион бритеров, ловких наемных убийц, Даштары старые Визары привыкли смотреть свысока. Легион Бритеров был моложе легионов кровожадных воителей и хитроумных колдунов, по меркам Ада, возник совсем недавно и состоял на две трети из отребия и отщепенцев. По крайней мере, так считали их соперники, кичившиеся родовитостью. Вот только выразить свое презрение Бритерам в открытую было не так уж просто. Убийцы, как никто другой, умели растворяться в тенях и таиться от лишних глаз, а еще не уступали в схватке ни даштарскому натиску, ни визарским чарам. Теперь Уриард и Слисад стояли спина к спине, отбиваясь от наскакивавших со всех сторон бретеров. — Нас кто-то сдал. Бретеры сидели у нас на хвосте. Шмык, азартно наблюдавший за дракой со стороны, лишь развел лапами. А чего мне оставалось делать? Я подслушал разговоры учеников с Лисата. Настоящих, а не этих, подменных. Узнал, что вы хотите задарма подрезать мои миленькие секретики. Бросился на утек и попался к бритерам. Они уже хотели тащить меня к своему начальнику Ярху, но я предложил им для начала сорвать заговор против глав легионов и продать ваши пустые головы за хорошие бабки. Это же тебя не спасет! Не мы тебя прикончим, так бритеры!» Злобно рявкнул Риарт. «А я надеялся свалить, когда начнется самая жара, то есть...» Шмык сделал вид, будто смотрит на несуществующие часы. Примерно сейчас. Адьё, ребята. Извините, что ваши весёлые практики с подвешиванием за крюки и контролем разума оказались не по мне. С другой стороны, тут вокруг полно молодых атлетичных бретёров. Может, у них комплексов будет поменьше. Слиссат испепелял бретёров лучами света, вырывавшимися из посоха, а уриарт рубил их на части своим мечом, который наконец-то обогрелся кровью. Но противников будто не становилось меньше. «Сколько их тут? Вокруг же хищное море. Явиться сюда можно только через стабильный портал. А наш я закрыл!» Взвыл Визар. «Может, они тоже их ставить научились?» «Притёры? Только этого не хватало. Куда откатиться?» Шмыга, в отличие от старого Визара, новость про Бритерский портал порадовала. Лететь через хищное море из огненных вод, которого поднимаются раскаленные щупальца и утаскивают всех, кого попало в придонное пекло, идея так себе. А вот провалиться в портал, закутавшись в какую-нибудь тряпку, чтобы сходу не обнаружили, почему бы и нет. Чертенок осмотрел развалины крепости, превратившиеся в арену битвы, и отметил, что волны бритеров прибывают со стороны покосившейся башни. Лететь прямо туда было бы самоубийством. Бритеры охотно пускали в ход доставленный из мира людей оружие, которое, правда, заряжали пулями, сделанными в аду, чтобы разить ими себе подобных. Можно лететь как угодно ловко, поймая шальную пулю, отскочившую, например, от дурацкого шлема Уриарда, и все. Каюк. Поэтому двигался Шмыг медленно, по стеночке, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Кажется, Слиссад тоже решил, что оттуда нужно было сваливать. Но ему было куда проще, чем Шмыгу. Старый Визар сотни лет оттачивал умение переносить из одного места в другое себя и окружающих. Поэтому, бросив на прощание "Всё, с меня хватит, я выхожу из игры», Он мгновенно растворился в яркой вспышке света. То место, которое еще секунду назад занимал Слесад, пронсили десятки пуль. «Колдун умел их силой мысли отклонять, поэтому они его не брали. От здоровяка они просто отскакивают, а мой единственный козырь в том, что по мелкой мишени попасть труднее», — думал Шмык, медленно, но верно приближаясь к башне, в которой, как он предполагал, располагался спасительный портал. Даштар, которого бросил подлый напарник, впал в бешенство. Он размахивал кривым клинком так быстро, что вокруг него, казалось, жила своей жизнью кровожадная металлическая стена, которая острыми зубами перемалывала каждого, кто пытался покуситься на жизнь Уриарда. Большинство бретеров казались, по сравнению с рогатым великаном, крошечными. Даже самые рослые едва ли доходили ему до пояса. Но убийц гнала вперед жажда проявить себя, доказать, чего не стоит. Если где и крылось слабое место легиона бретеров, то лишь в их болезненном стремлении к славе. Они могли сколько угодно бравировать своим низким происхождением, но на самом деле всеми силами желали доказать остальным легионам, что они ни в чем им не уступают, чтобы за ними признали право на достоинство. И сейчас это желание гнало десятки демонов вперед и заставляло бросаться на Уриарда. Каждый бритер надеялся на то, что именно ему удастся избежать жаждущего крови клинка, пройти за металлическую стену и нанести прославленному воину Даштару всего один удар, который окажется смертельным. Шмыга эта ситуация полностью устраивала. Пока волны убийц разбивались о камень с рогами и в шлеме без прорези для глаз, он мог относительно спокойно подобраться к башне, внутри которой прятался его билет на волю. Он понимал, что не первый раз оказывается между молотом и наковальней. И даже если он удачно унесет ноги сегодня, уже завтра над его синей рогатой макушкой вновь могут сгуститься тучи. Но если ты бывший глашатой сатаны, в голове у которого каталог грязного белья всей верхушки ада, то другой жизни у тебя не будет. И еще один день протянул, и на том спасибо. Вдруг раздался пронзительный вопль. Одному бритеру все же повезло. То ли он обладал какой-то совершенно несравненной ловкостью, то ли Даштар все-таки устал махать громадным клинком, но убийце все-таки удалось добраться до Уриарда и всадить ему в грудь тонкий клинок. Прямо, в сердце, будьте вы все прокляты! Перед тем, как испустить дух, Уриард одной рукой свернул шею ловкому бретеру, смертельно ранившему его. Удача, очевидно, решила, что с убийцы будет довольна на сегодня и оставила его без присмотра. Шмык надеялся, что вертихвостка теперь привяжется к нему. Без нее ему будет очень непросто. До башни еще метров двадцать, а бретеры расправились со своими врагами и теперь наверняка начнут охоту за ценным чертом. «Я доставлю глашата и ярху!» Зашипел бретер с абордажным крюком, но его тут же отбросил в сторону убийца с компактным арбалетом. Нет! Это сделаю я. Надеюсь, Ярх смертоносный не будет в претензии, если я его предварительно немного проверявлю. Не насмерть, само собой. Шмык еле увернулся от арбалетного болта и перелетел, наконец, через частично обрушившуюся стену башни. Но только никакого портала там больше не было. А вот десяток криво улыбающихся бритеров присутствовало. «Мы знали, что ты умный, и посоветовали остальным атаковать отсюда, чтобы ты решил будто брешь, через которую мы пришли здесь. А еще мы знали, что вся слава достанется не тому, кто прикончит заговорчиков, а тому, кто добудет языка». «Да чего вам этот язык дался? Если готовить уметь, то и ливер сгодится!» Неуклюже и как-то на автомате пошутил Шмык. Он ведь и правда надеялся, что сможет выйти сухим из воды. А придется, видимо, заговаривать зубы уже Ярху Смертоносному, бывшему телохранителю сатаны. «Вяжи его! Тащи саван и рунные ремни!» «Что я вам, лялька, по два раза на дню меня пеленать?» – подумал Шмыг и приготовился к тому, что его тело снова сдавят полоски магической кожи и заколдованные цепи, Но внезапно суетливые бритеры замерли. Будто бы из ниоткуда появилась высокая фигура в рваном балахоне. Капюшон скрывал ее лицо. Воздух тут же будто сделался вязким. Демоны-убийцы застыли в нем, как мухи в янтаре. А Шмык просто ощутил, как тело перестает его слушаться. Мозг посылал сигналы рукам и ногам. Но это скорее напоминало попытки докричаться до того, кто отделен от тебя толстой стеной. Спасайся, кричишь ты, а он слышит неясное: а, -а, -а, -а, "А!" и не понимает, что необходимо спасаться. А вот слова незнакомца в капюшоне гремели в замершем воздухе ясно и внушительно. Тебя загнали в угол. Ты долго оставлял сильных мира сего сносом. Но в этот раз Хитроумного глашатая сатаны все-таки приперли к стенке. «Тоже языка взять захотел гастроэнтузиаст?» Еле шевеля языком, произнёс «шмык» или не произнес. Когда вокруг все замерло и, казалось, остался только голос незнакомца, свои слова от своих мыслей отличить было почти невозможно. «Но мы готовы дать тебе шанс. Мы спрячем тебя подальше отсюда». В мире людей. Там тебе проще будет оставаться неузнанным. Шмык не почувствовал ни тревоги, ни облегчения. Мир людей? Ну, нормально. Он сам туда частенько наведывался, наверстывал развлечения, предаваться которым в аду было не принято. Ну, там, кино, русские квесты, телефонные пранки, щитпостинг. Взамен ты будешь исполнять наши приказы. Делать только то, что мы тебе скажем. И если придется, пожертвуешь собой или кем-то другим. Другим это запросто, а собой это давайте без меня. Жертвовать придется только в крайнем случае. Нам кажется, что работа, которую мы для тебя приготовили, будет тебе по сердцу. Ты сможешь отомстить тем, кто презирал тебя кто охотился за тобой. «А водону в тапки наложить?» На это замечание незнакомец никак не отреагировал. Он чиркнул лезвием по большому пальцу шмыга, на нем выступила капля крови. «Осталось подписать кровью договор, и ты тут же отправишься в свое новое убежище. Или ты можешь отказаться. И тогда эти славные господа-бритеры сделают из тебя живую мумию» и отправит ко двору Ярха Смертоносного. Выбор за тобой. Шмек. Незнакомец произнес его имя с таким омерзением, что чертенку впервые стало за себя обидно. Вот у всех имена, как имена. Крутые, мощные. Ярх, Авадон, а он — Шмык. Но все эти Ярхи и Авадоны однажды глотки друг другу перегрызут и сдохнут, а Шмык останется. Потому что он лучше всех на свете умеет выживать. Даже если для этого нужно подписывать всякие подозрительные бумажки. Почти онемевшим пальцем чёрт всё-таки прикоснулся к повисшему в воздухе листу пергамента, и его тело вновь наполнилось силой, а за спиной незнакомца сам собой открылся портал. «Так-то лучше», — сказал таинственный спаситель. Эй, запомни, решишь обмануть нас, поведёшь двойную игру, тут же окажешься в аду. Причём там, где укрыться будет некуда. Шмык в ответ просто хмыкнул и полетел вслед за незнакомцем в портал. Снова между молотом и наковальней. Но ведь от удара молота всегда можно увернуться. Вот когда судьба на одну наковальню его уложит, а второй решит пристукнуть сверху, Вот тогда можно будет и поднапрячься. А эта ловушка не лучше и не хуже прочих. Еще один день протянул, и на том спасибо. И, короче, я распарываю этому рогатому брюху его же мечом. И он напоследок хрипит, типа «Я не ожидал от тебя такого, ты меня посрамил, ты настоящий воин». А потом из портала выходит мужик в капюшоне и говорит «Для таких способных ребят...» У нас есть одна работенка. Мужик в капюшоне это Даня был? Уточнила Марина. Не-не, ты чё? Это был мужик, который нас с Данилой познакомил. Его они тоже нашли, когда жизнь его к стенке приперла. Кто они? Ну, долгая история. А нам ехать не так долго осталось. Потом расскажу как-нибудь. У меня тоже и встречная байка. Валяй! Даня все равно дрыхнет. Кивнул Шмык. Ты в курсе, что из-за ваших в Москве целая секта контактеров появилась? Я заинтригован. Психов пассажиров мне всегда прилично попадалось. Я уже и не обращаю внимания особенно. Там кто НЛО видел, кто чувствует, как под землей покойники разговаривают. Целый ассортимент, хоть книжку пиши. Но недавно везла я мужика, он немножко податый был и разоткровенничался. Говорит, как-то за ягодами ходил, вышел на опушку, там, мол, Земляника с двухрублевую монету. Потом слышит какой-то грохот. Он думает, медведь. Хотел бежать, но разобрал слова. Язык непонятный, но ясно, что человек говорит. Ну, он так думал. Присмотрелся, а за деревьями стоит трехметровое тело, и что-то на дереве вырезает. А к нему отовсюду змеи ползут, хотя вообще они в тех местах никогда не водились. но трехметрового тела длиннющие пальцы с когтями И он ими по стволу березы скребет. Мужик, в общем, сбежал. Точно наш был. Визара какого-то к вам изгнали, похоже. Он и пытался путевой камень из дерева сделать. А змеи на магию среагировали. Змеи и магия, они как магнита железная стружка. Я по телеку опыты видел. Так вот, рассказываю. Сначала я начала его разубеждать, типа, показалось все дела, со всеми бывает, а он в ответ смеется. Нет, я, мол, точно знаю. Ну, я крою свои истории про демона, которого вы с Данилы прикончили. Без подробностей про вас ни слова, но так, в общих чертах. Он сразу обрадовался, говорит, напиши про это в ТКВ. Я ему, куда? А он, оказывается, начал искать в интернете, что это там в лесу могло быть. И нашел группу во «Вместе», называется «Те, кто видел». И там постоянно выкладывают рассказы про то, как кому-то какая-то рогатая хрень встретилась. Иногда даже с фотками. Я зашла, потом почитала, и попадаются настоящие истории. И вот эту нашу корову гнилую одна девчонка описывала. Ну, трубки с гноем нельзя ведь просто так придумать и угадать. А что пишут? Спросил Шмык. Не в плане описания, а за кого их принимают? За пришельцев? Знаешь, я сама прифигела. Но обычно чуть ли не за богов. Многие на серьезных щах считают, что это им удача выпала благословение. Так хреново людям живется, что они в любой паскуде Бога увидеть готовы. У нас в аду в этом плане проще. Мы там иллюзий не испытываем. Знаем, что Боги такие же паскуды, как и мы. Данила уже не удивился, что когда провалился в неглубокий сон, в котором все было какое-то кривое и зыбкое, к нему снова Лиза пришла. Снова перед его глазами пронеслась приятная сцена. Скоро они поедут в свой первый отпуск, в который удалось вырваться вдвоем. Лизе на работе дали какую-то шальную премию, и она попросила выдать ей всю сумму налом, причем полтинниками, чтобы принести домой пачку денег. «Поехали на море! Буду ходить по пляжу и всем рассказывать, что заработала мужа на отпуск!» Ага. А я просто ипотеку, квартиру и фитнес кое-кому оплачиваю, — саркастично заметил Данила. «Я не виновата, что ты не умеешь деньги на удовольствие тратить. Но это ничего, я тебя еще превращу в человека, научу деньгами сорить!» Коварно улыбнулась Лиза. «Лиз, давай как-нибудь без этого обойдемся. Одна транжира в семье — это еще куда не шло. Но если мы вдвоем навалимся, то...» то будем жить недолго, зато красиво. Хочу на море, а поскольку сегодня ехать на море уже поздно, пошли на аттракционах кататься». И они пошли. Во сне все, кроме самой Лизы, было условное, в том числе время и пространство. Поэтому они сразу после этих слов оказались в кабинке колеса обозрения. «Дань, а чего мы вниз не едем?» — настороженно спросила Лиза, поглядывая на землю. «Не знаю. Может, ждут, пока мы округой налюбуемся?» — предположил Данила первое, что пришло в голову. «Так десять минут любуемся уже. Я уже вон заметила, что у того памятника взгляд какой-то жуткий». «Ну, вообще да. Как-то очень уж долго». «Дань, ты должен был сказать, не десять, а пять». «И вообще все нормально, чтобы я не боялась», — упрекнула его Лиза, по-детски поджав губы. «А ты боишься?» «А если боюсь, ты меня успокаивать будешь?» Он целовал ее в шею, а вокруг было так красиво, что и правда захотелось, чтобы колесо застряло, и их бы вызволяли какие-нибудь монтажники, которых вечером днем с огнем не сыщешь. Но скоро колесо снова пришло в движение, а Лиза сказала... Давай сразу на два круга билеты купим. Я снова буду бояться, ты будешь меня успокаивать. — Я тебя успокаивать и внизу на лавочке могу. Бесплатно. А тебе бы только деньгами сорить. Данила взъерошил ей волосы, Ализа вытащила из кармана блузки котлету из полтинников. — Могу себе позволить, в отличие от некоторых. Они сговорились прокатиться на колесе обозрения еще один раз а потом пойти есть пончики и запивать их теплым невкусным квасом. Ведь тут же главное – это сам процесс. Данила думал, что Лиза, как обычно, испачкает нос сахарной пудрой, но в итоге пудрой измазался он сам. «Я теперь понимаю, почему ты деньги не тратишь. Ты все на кокос спускаешь. Вон все ноздри белые». «Да где? Я аккуратно ел». «Я аккуратно ел». Передразнила его Лиза, изображая, будто не попадает пончиком себе в рот. Они оба захохотали. И Данила проснулся, но не от их слизой смеха. Это ржали Марина Плетнева и черт по имени Шмык. «Так и сказали?» «Да они мне диск подарили. Хочешь, покажу?» «Чего там показывать? Поставь, я это слышать хочу!» Его жжете!» Зевая задал вопрос Данила. Марина рассказала, что недавно группу на концерт везла молодые девчонки-панкушки. Прекратив наконец смеяться, ответил Шмык. "Так оржоте-то чего? Нашла диск, покажи ему. Если я это произнесу, я от смеха лопну. Читай название группы." Данилев сучили тоненькую квадратную коробочку с компакт-диском. На обложке три блондинки позировали с гитарами на фоне сожженной тачки. Данила с про Сони еще туго соображал и прочитал вслух, будто на автомате. Взмах титьки Марина и Шмык снова захохотали на всю машину. Чушь какая! Данила отдал диск обратно таксистке, но потом все равно сам прыснул. Навигатор показывал, что до склада компании ТПРНС Трейдинг оставалось ехать четыре с половиной минуты. Кораблёва позвонила Сане и сказала, что их зовут выступать на открытии клуба. Правда, третьими сначала, и это вообще часа четыре дня, но это же не на улице, а в помещении. Был бы на открытом воздухе концерт, днём они смотрелись бы отстойно. Диоды на инструментах было бы не видно, и главная фишка группы ушла бы в молоко. А в помещении — нормально. Надо соглашаться. Саня кивала, сказала, что ей, в принципе, и на улице было бы нормально. Спросила, есть ли какие-нибудь подводные камни. Придется ли билеты у организаторов выкупать, чтобы потом продавать их самим. Кораблёва ответила, что нет. Ничего платить не надо. Орги сами обещают ящик пива на команду поставить. Есть только один момент. «Ну, сейчас начнётся», — подумала Саня, и её охватила злоба. Ей казалось, что вот этот один момент всё испортит. Попросили сменить название, чтобы на афишах можно было написать. «И чего ты думаешь?» «Я думаю, что рано или поздно всё равно бы пришлось. Как прикол это сойдёт. Но постоянное название нужно нормально искать». «А Соня чего?» Соня со мной согласна. «Две против одной, значит?» «Почему сразу против? Мы ещё не решили ничего. Просто предлагаем. И у Сони есть мысль. Сделать взмах кисти. Даже логотип придётся по минимуму перерисовывать. У нас под старым названием диск же вышел. Ага, тиражом в тридцать штук. Все друзьям раздали». «Делайте, что хотите. То есть ты предлагаешь не выступать. Я предлагаю горячку не пороть. Наша старая хотя бы запоминается. А взмах кисти — это хрень ванильная какая-то. Мы не такую музыку играем. Подумай до утра, короче». Саня пообещала подумать, просто чтобы не нарываться на конфликт. «Конфликт завтра будет» положила трубку, швырнула телефон на кровать, достала из сумочки таблетку врат, повертела в руках. Максим влюбленный дурак подарил. Думал, раз она панк играет, то заценит такой подгон. Она не заценила, но теперь ее подмывало попробовать. Как ее вообще употребить- то? Раньше она таблетки только нормальные ела. От головы там, от простуды. В итоге просто проглотила, запила выдохшейся минералкой, потом легла на кровать, раскинула широко руки-ноги и стала ждать. Вдруг и правда станет полегче. На следующий день прямо с утра написала Кораблёвой. «Звони, как проснешься. «Алло, Сань, ты подумала?» «Да». Я чего-то зря уперлась вчера. Взмах кисти — нормальная тема. Играешь на инструментах — машешь кистью. Картину пишешь — тоже. Раскусила идею и даже понравилась. Давайте выступим. Уделаем всех там. Чтобы после нас выступать уже никому не хотелось, потому что круче уже не будет. Вот это моя Саня. Это я понимаю. Я тогда Соне говорю, что решили и все будет. «Да. Привет ей передавай». Нежный голос зашелестел в голове у Сани. «Молодчина. Все правильно сделала. И сказала все правильно. После вас никто выступать не будет. Ты им такое шоу устроишь». «Я не знаю, как нож пронести. Там же, наверное, проверять на входе будут». «Ты у меня «Что-нибудь придумаешь? Я же придумал, что с этими двуличными тварями сделать. Вот именно. Пронеси ножик, а дальше я сам». Книга за плат».